Глава пятая. Князев. Про музыкальную школу я сказал сначала только маме. Гальги, я не хотел пока ничего говорить. Ну, просто я не знал, как она к этому отнесется. Мама спросила. А пианино? Для занятий необходимо пианино. Я знаю, мам. Я узнавал в депо. У них в красном уголке стоит. Они меня будут пускать. Да? Мама посмотрела на меня с сомнением. Хорошо. Я, наверное, тогда поговорю с Юрием Пантелеевичем. Князев Юрий Пантелеевич был коренным ленинградцем. Человеком незаурядным, дворянином из сыльных. Еще он был учеником композитора Глазунова, его любимым воспитанником. Он даже бородку такую же носил, как у Глазунова, и толстовку, и косой провор, и еще пенсне на цепочке. В музыкальной школе номер один, бывшей рабоче-крестьянской музыкальной академии, он работал директором и преподавал специальность. В тот день я пришел к нему на прослушивание. Покровский, ну заходи сказал Юрий Пантелеевич и едва заметно поморщился. Мама рассказывала, что они с папой раньше были друзья. Юрий Пантелеевич работал у папы концертмейстером. Вообще-то его никто на работу почему-то не брал, а папа взял. Он к нам раньше часто приходил в гости, Юрий Пантелеевич, на чай и поужинать. Мама рассказывала. Ну а потом, когда мы к Гальге переехали, сразу перестал. Я его не знал совсем. Первый раз теперь с ним разговаривал. ну дружок, покажи мне свои руки», – сказал Князев. Я испугался. Я руки-то перед тем, как сюда прийти, не помыл. Думал, он грязь будет проверять, как в школе. Но он, оказывается, мои пальцы проверял. Их длину и растяжку. Ладонь маленькая, пальцы короткие. А кта у тебя даже не взять? Недовольно сказал князев и блеснул пинсне. Ну ладно, допустим. А ну повторить сможешь? Князев взял карандаш и отстучал простой ритм. Нормально. Легче легкого ритм. Я его тут же повторил прямо пальцами и у меня сразу получилось. Нормально? Сказал князев. А так? Он опять постучал. А я опять за ним повторил. Князев сделал кислую гримасу и отложил карандаш в сторону. Чувство ритма, Покровский, у тебя развито хорошо. Я улыбнулся. Я это знал всегда. Ну, что оно у меня развито? Проверим слух. Князев развернулся на круглом стуле к роялю. И сыграл несколько нот. Ми, фа, соль. Повтори. Тут я растерялся. Я думала, он меня играть просит на рояле. Но я же не умею играть. Я же как раз и пришел сюда, чтобы меня научили. Тут ты молчишь. Повторяй. Или ты не мой? А, -а, а, я понял. Надо голосом повторить. И тогда я ему спел. Голос у меня не очень приятный. Зато врожденный музыкальный слух. Мне про это еще Гальга рассказывала, что я пошел в отца и все такое. «Еще раз!» – скомандовал Князев. ми фа -соля. Я снова спел. «Ну, достаточно, голубчик. Можешь быть свободен». «Как это? Так быстро? Мне можно идти?» – не понял я. «Иди». Князев от меня отвернулся. «Я хотел у него спросить». «Что будет дальше? Когда мне в следующий раз приходить?» Но потом все таки не спросил. О том, что меня зачислили в музыкальную школу, я узнал от мамы. Завтра начинаются занятия. Специальность у тебя будет вести сам Юрий Пантелеевич. Ну я не очень обрадовался, конечно он бывший папин друг и прочее, только я все равно не очень обрадовался. Музыкальная школа находилась на улице Никитина, а мы живем на Свердлова. это совсем на другом конце. Занимались мы с Юрием Пантелеевичем два раза в неделю, и еще я ходил в Красный уголок по вечерам, кроме воскресенья. Мне нравилось заниматься музыкой, у меня это хорошо получалось. Я садился за рояль Князева и забывал про все, Про то, что есть хочется, про войну и про колбасника. Я даже гаммы с большим удовольствием ему играл. Что ты долбишь, как дятел? Не долби, слышишь? Рука мягкая, расслабься, локти опусти. Я опускал, я расслаблялся, я готов был на что угодно подчиняться, Терпеть заносчивый характер князева Пропускать мимо ушей его насмешки Ходить через весь город туда и обратно Лишь бы меня учили Музыка меня восхищала Я чувствовал себя теперь особенным Немного не таким, как остальные ребята Я был благодарен за это новое чувство Юрию Пантелеевичу А потом... Я услышал тот разговор. Мама сказала. Он требует денег. А где мне их сейчас взять? Подлец. Сказала Галька. Я всегда это знала. Я спросила у него, говорю. Может, в память об отце возьмете пока? Вы же нас знаете. Я обязательно рассчитаюсь. Подлец. Ну зачем ты так? Все ведь платят. Все? Когда он с голоду в 34-м умирал, его кто к себе в хор взял? Не побоялся? Может, тоже все? Он сказал такие правила. Государственная школа. Я, Валечка, кольцо продам. Иначе Олежка выгонит. Сейчас прямо. Кольцо она продаст. Даже не смей, слышишь? Ему надо учиться. Олежек, у него талант, дар божий. «Сама знаю», – «сердито», – сказала Гальга. значит, скрипку продадим». «Костину». «Ну, не мою же!» «Мама заплатила за меня, и я продолжал ходить в музыкальную школу. Я занимался у Юрия Пантелеевича и тихо его ненавидел, сам точно не понимая, за что». А по вечерам я шел в паровозное депо. Там меня ждал дядя Толик. Я открывал крышку пианино, ставил ноты на Пюпитер и занимался ровно 2 часа. Играл из детского альбома Чайковского. Любимой миниатюрой дяди Толика были похороны куклы. Он задумчиво слушал мою неумелую игру и с удовольствием грустил. Красивая песня, говорил дядя Толик. Я печальные песни больше всего люблю. Печальные, они сердце бачи греют. Чья это песня, Олежек? Петра Ильича Чайковского. Не знаю такого. Это великий русский композитор. Он жил в XIX веке. Нас по его детскому альбому учат. Он его писал для своих племянников. Ммм... Понимающий мечал дядя Толик. Сыграем его вот ту еще, другую. я играл ему старинную французскую песенку. Потом приходил кто-нибудь из паровозников и просил меня сбацать бублички. Я бацал. А в один прекрасный день меня в красный уголок не пустили. Дядя Толик сказал. Не положено, Олежек. Начальство так распорядилось. И развел руками. Галька договорилась, что я буду ходить к Лихачевым. У них дома стоял инструмент. старинная немецкая пианино. Семья хирурга Лихачева жила в деревянном пятикомнатном особняке. Он принадлежал Лихачева свояченице Еще у хирурга был сын, жена и кухарка. Наличие в доме кухарки меня ужасно смущало. Она ходила в переднике и от утюженном форменном платье. Еще меня стесняли их домашние туфли. Я когда заходил к Лихачевым в переднюю, кухарка подавала мне туфли. Сапоги я должен был снять и выставить на крыльцо. Туфли были мне велики. И вообще в них было неудобно заниматься, нажимать на педали пианино. Однажды я пришел раньше обычного и застал доктора Лихачева дома. Он приехал домой на обед. Лихачев сидел за столом и пил водку из граненой рюмки. Просто пианино находилось как раз у них в столовой. Я увидел. На тарелке у него лежало мясо! Это я сразу определил, что мясо еще в передней, по запаху. Я мясо не ел уже, наверное, год, а может два. Честно говоря, я вообще не знал, что оно, оказывается, до сих пор существует. Ведь война все самое-самое шлют солдатам на фронт. Но это точно было мясо! Доктор Лихачев сказал Голодный? Садись за стол! И кивнул на стул напротив Мне стало неудобно Садись, садись! Катя, принесите молодому человеку приборы Мне принесли приборы, тарелку и вилку с ножом. Катя мне тоже положила немного мяса еще картофельное пюре и кусок хлеба с маслом. Я чуть с ума не сошел. Ничего себе, думаю. Я стал есть. Доктор Лихачев меня все о чем-то расспрашивал, в основном про музыку. Рассказывал, что он в детстве тоже, оказывается, музицировал, но потом разучился. А пианино у них, оказывается, стоит просто так. На нем никто, кроме меня, не играет. Он был рад, что я теперь к ним хожу и тут у них играю. Что в их доме звучит живая музыка. Но я его в полуха только слушал. И я когда ем, мне совсем не до разговоров. Нож я отложил и ел вилкой. Думаю, пусть что хотят, то обо мне и думают. Но Лихачев, кажется, ничего такого не заметил. А Катя в это время вышла на кухню заваривать чай. Потом с прогулки вернулись жена и сын доктора Лихачева. И мы все вместе пили чай с булочками. Одну булочку я незаметно спрятал под рубашку. А потом меня попросили сыграть. И я сыграл этюд черни, который у меня лучше всего получается. Вообще-то мне надо было к академическому концерту готовиться. У меня концерт не за горами. Я от них только вечером ушел. На улице уже было темно. Я шел домой, светили звезды, И я думал, почему все так? Ведь Гальга тоже в больнице работает. И мама на фабрике. И война... На всех получается, что одна. Получается, да не очень. Просто мне хотелось, чтобы у нас в доме тоже были туфли. И чтобы у нас, как войдешь, дух жареного мяса с ног сшибал. И живая музыка, и масло, чтобы было, и булки. Через неделю у нас был большой академический концерт. Я занял на нем первое место. Мне вручили грамоту и пакет пряников.